освобождение Озейских крестьян. Продолжением деятельности в прежнем направлении могло казаться и освобождение оздзейских крестьян. Еще в 1811 году Эстлянское дворянство предложило правительству освободить своих крестьян от крепостной зависимости. Тогда была образована особая комиссия для выработки положения крестьянах выходивших на волю. В 1814 году возобновлена была деятельность этой комиссии, прерванная войною. Следствием этой деятельности была выработка положения об освобождении азейских крестьян. Положение это было утверждено в 1816 году. Вопрос об освобождении возбужден был также в Курляндии или Фляндии. Выработанные положения об освобождении этих крестьян утверждены в 1817 и 1819 годах. Все эти положения построены были на одинаковых началах. Оздейские крестьяне получили личную свободу, Но эта свобода была стеснена запрещением переселяться в другие губернии и приписываться городским обществам. Прежде, когда действовал в Оздзейский губерниях еще старый шведский устав, крепостные и оздзейские крестьяне наследственно пользовались своими участками, которых у них не мог отнять землевладелец. Теперь этот порядок был изменен. Известная часть земли у каждого помещика по положению должна была обязательно находиться в постоянном пользовании крестьян, но каждый отдельный участок помещик отдавал крестьянину на известный срок в аренду по добровольному соглашению с ним. То есть каждый помещик мог согнать своего крестьянина с участка только с обязательством заменить согнанного другим. Помещище земля была разделена на две половины. Одной он мог пользоваться сам, другую отдавал обязательно в аренду крестьянам. Но выбор и условия соглашения представлялись договаривавшим со сторонам, из которых перевес, разумеется, принадлежал сильному. Значит, оздейские крестьяне освобождены были от личной зависимости, но без земли – и в поземельных отношениях предоставлены были усмотрению произвола землевладельцев. Для разбора тяжб между крестьянами и землевладельцами устроены были особые суды, но председателями в них были землевладельцы. Точно так же вотчинная полиция осталась в руках землевладельцев. Смысл лоздзейской эмансипации был таков. Землевладелец удерживал над крестьянином всю прежнюю власть, но по закону освобождался от всех обязанностей по отношению к крестьянам. Это был один из художественных фактов оздзейского дворянства. Положение оздзейских крестьян тотчас ухудшилось.